У нас не забалуешь. Вся жизнь по распорядку. Что за человек этот клоун? Погон пристроился на соседней койке, винтовку положил рядом. И слушай, а зомби не привалят люк тем же шкафом? Ума не хватит. А что до клоуна? Варк зевнул и перевернулся на бок. Клоун, гадина, не только редкая, но и высококлассная.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 и погон не нашел повода, чтобы его тревожить. Самому не спалось. Успел покемарить в зиндане, а теперь еще это нора. Он полежал немного, потом поднялся и встал под люком. То ли тварь наверху ушла, то ли вела себя тихо, то ли люк обеспечивал неплохую звукоизоляцию. Варк начал похрапывать. «Идем неизвестно куда, только ясно, что места там еще круче».